Глава сороковая. Гаф-гаф-гаф. У меня оставалось еще несколько дней до окончания отпуска. Нужно не просто привести свои дела в порядок, но и как-то заработать недостающие золотые. А еще выполнить обещание, данное госпоже Мармеладовой, по омоложению ее кожи. На это я и потратила следующее утро, перечитывая записи дедушки. И я нашла прекрасное средство для горгулей. Высчитав нужное количество ингредиентов, я подключила к работе магический артефакт, смешивающий потоки. Очень нужная штука. «Светик, я сейчас поставила зелье для нашей хозяйки и одновременно хочу сварить несколько бутыльков закупорка света. У нас еще остался столистник Зари?» Громко крикнула я, пытаясь привлечь друга, копавшегося в чулане. «Он остался. Но для кого ты собралась готовить такое редкое зелье?» «Расточительница», — донеслось из чулана. «А вдруг кто-то окажется в тёмной пещере и без магических огней? Ты же сам знаешь, что при правильном смешении порошка алого камня и столистника второй будет освещать путь не хуже магического огня, и его хватит надолго», — попыталась вразуметь друга я. «Тем более я уже достала все ингредиенты. Они как раз подходят и для зелья горгульи». «Делай, что хочешь», — «Все равно все растения с собой не утащим. Возьмем лишь артефакты», — согласился Цветик. «Паникер! Я уверена, что все прошло незаметно». Следующие несколько часов я варила зелья, а Цветик выставлял их на прилавке, проверяя этикетки. «Сегодня уж нам точно ничего не помешает отправиться на рынок». «Идем обедать и на рынок», — из кухни выглянул Цветик. «Да, поесть не помешает». «Как раз настоится зелье для хозяйки. Перед выходом я его занесу». «Открывайте!» В дверь громко и властно постучали. «Опоздали!» Прошептал Цветик и покосился в сторону чулана. «Спрячься!» Одними губами прошептала я и отправилась открывать. Передо мной стоял невысокий упитанный мужчина. Он отодвинул меня в сторону и вошел. «Вот, значит, где вы торгуете!» Он обвел взглядом комнату и бросил на прилавок наше объявление. «Вы за покупками?» Я медленно выдохнула. «Что желаете?» «Да, мне порой приходится обслуживать и хамоватых типов. Что поделаешь?» «Не в моих правилах воротить нос». «Покажи товар, девица». Он подошел к прилавку и внимательно посмотрел на склянки. «Вот практически весь тут. Выбирайте, господин», — улыбнулась я. «Точно весь тут. Может, ещё что-то необычное есть?» Он пальцем пересчитал стоявшие пузырьки. «Неужели хочет всё купить?» «Есть ещё закупорка света, но я уверена, что она вам вряд ли нужна. Это для отдыхающих в горах, и они дорогие». «Сколько штук?» Он перевёл на меня взгляд. «Три. Я сходила к рабочему столу. Я ещё и этикетки на них не наклеила. «Господин, поясните...» «Вы хотите их купить? Или вы инспектор? Я немного не понимаю». Стоило мне отойти от стола, как этот странный мужчина достал непонятно откуда тонкую палку-трость и принялся крушить мои запасы, сделанные на продажу. «Вы что делаете?» — громко закричала я. «Светик, помоги!» Мужчина бил и бил стеклянные бутыльки. Время для меня замедлилось, и я вдруг поняла, что меня тревожило. «Вот вам, переманиваете у меня покупателей. На рынке только я могу. гаф Гав!» «Что тут происходит?» Спрятавшийся Цветик ворвался в зал. «Гав! Гав! Гав!» Мужчина носился по помещению, вращал глазами и лаял. у «Цветик, лови его, пока он не одичал и не разбил последние!» Попросила я, глотая слезы. «Мы помешали его торговле на рынке, и этот недалекий...» Хотела выругаться, но остановила себя. Все-таки я леди. Вы немного должны соображать, что тут не только жидкие зелья, но и в виде дыма и мази. Я села на стул и заплакала. Столько трудов пропало зря. Вы мне за это заплатите. Цветик, свяжи его и вызывай стражей. Все до последнего медика отдадите. И пусть нас рассудит камень правды. Я добьюсь вашего исключения из гильдии. Я разошлась не на шутку, смотря на произошедшее безобразие, но вдруг, охнув, побежала к зеркалу. Неизвестно, как на меня повлияло такое смешение магических зелий. В волосах запутались два столистника, неярко освещая мою голову. Скорее всего, какое-то зелье притушило их свет. Я попробовала их выпутать из волос, но не получилось. Махнула рукой. Через несколько часов сами погаснут и развеются. «Лоренция!» «Что у вас произошло?» В открытую дверь одновременно вошли Владимир и Николас. «Гав! Гав! Гав! гав Мужчина явно пытался меня очернить, но его лай никто не понимал. «Ворвался в мою лавку и все разгромил. Сказал, что я мешаю его торговле на рынке!» Всхлипнув, приложила ладонь к глазам. «Лора, не плачь, милая!» Ко мне бросился Ник, доставая из кармана платок, а Владимир направился к преступнику. «Почему он лает?» Задал вопрос дракон. «Хотя глупый вопрос. Ведь так необдуманно бить склянки. Мне кажется, что он подосланный бандит, совершенно не понимающий последствий от своих действий. А ну быстро, лай! Тебе приказали тут все разбить? Гав!» Тот быстро закивал головой, словно китайский болванчик. «Я его забираю, госпожа Лоренсия. В участке разберемся, кто ему отдал приказ. Не плачьте!» И этот болван, и тот, кто его подослал, сполна вам выплатят за разбитые зелья. Составьте список и передайте господину Николасу. Вот увидите. Завтра же деньги будут у вас». В тот же момент в дверях показался цветик в сопровождении стражей порядка. «Вот место преступления», — мой друг указал на погром. «Все зафиксировать, агавкающего бандита к магам-лекарям. Пусть ему вернут голос». Представившись министром, приказал Владимир. Стражи непереча сделали все, как им сказали. «Николас, скажи, а что с господином министром? Он увидел на моем пальце кольцо, поэтому не подошел ко мне?» Спросила я, стоило стражам покинуть мой дом, а министр, попрощавшись, ушел чуть раньше. «Нет, Лоренция, просто мы поговорили с Владимиром по-мужски. Он услышал меня и понял, что наши сердца неравнодушны друг к другу». Поэтому отступил и больше не будет претендовать на твою руку и сердце. Почему ты так в этом уверен? На сердце потеплело от слов Ника. Поговорил с драконом. Потому что он мой друг и понимает, что я не отступлю. Знает мой характер. Лора, не переживай. Увидев мой задумчивый взгляд, произнес Николас. Драконы долго живут. Он найдет себе спутницу, вот увидишь. Я рада, что все закончилось мирно а то мне пришлось бы бежать из страны, — полушутя ответила я. — А почему вы вдвоем ко мне пришли? — Так господин министр не оставляет мысли о том, чтобы снарядить экспедицию в разлом. Хотел заказать зелья. Думаю, что он позже придет. Я кивнула. — Какие милые огоньки у тебя в волосах. Лора, я скучал. Мак поднес мою ладонь к лицу и поцеловал пальцы. — Вот болван! — Прошипел Цветик, сметая склянки в кучу. «Хорошо, что хозяйка не видит этот бардак. Я только что видела отъезжающую карету стражей. Что произошло?» В торговый зал без стука вошла мадам Мармеладова. «А я вам зелье приготовила, хозяйка?» «Это все, что я смогла сказать».